Светик. Светик продала имущество в Москве, выручила неплохие деньги, купила квартиру на Брайтоне. Ну и что, что кругом бывшие наши, они ее не раздражали. Зато рядом был океан, и Светику по-прежнему очень шел загар. У Гарри начался Альцгеймер. Плейбой и Дэнди он превратился в неопрятного старика с трясущимися руками. Светик не могла смотреть, как он ест, просто выворачивала наизнанку. Дома находиться не было сил, на пляже с утра до ночи не пролежишь, подруг у нее не было, к тому же надо было на что-то жить. Нашла ушлого мужичка из наших, разумеется. Тот за приличный процент разместил ее деньги в акции и ценные бумаги. Себя он называл финансовым консультантом. Денежки потихоньку капали, на безбедную жизнь хватало. Однажды сидела в ресторане на Мэдисон, там к ней подкатил Филипп. Испанец из Барселоны, танцор и красавец, моложе ее на 12 лет. Зарабатывал тем, что танцевал в кабаке фламенко. Зеленые глаза и смоляные волосы, фигура бога, повадки черта. В общем, Светик пропала, наверное, первый раз в жизни. Так пропала, что себя не помнила. Названивала ему как школьница по 20 раз на дню, сняла ему квартиру, одевала в лучших бутиках, купила машину. Филипп, добрая душа, пристрастил Светика к кокаину, присели крепко, в общем, не грустно жили. Гарри, кстати, она сдала в дом престарелых, какая ему разница, все равно ни черта не понимает. А уход там, между прочим, прекрасный, замечательный уход, американский. Хотя денег это стоило, мама, не горюй, но ну, не на улицу же его выбрасывать. Да и что, Светик, сволочь какая-нибудь.